В 1951 году Вангулика назначили советником при голландском посольстве в Дели, в результате чего он снова оказался оторванным от столь милого его сердцу Дальнего Востока. Но и там он остался верным своему принципу погружаться в культуру той страны, куда его забросила судьба. Он вновь обратился к санскриту, языку изучать, который начал в ранней юности и даже в свое время перевел с санскрита поэму древнеиндийского драматурга Калидаса. На этот раз он пишет труд о письменности Сидхам, видоизмененном санскритском алфавите, который использовался буддийскими эзотерическими школами в Китае и Японии. Но дипломатическая работа не позволяет надолго привыкать к определенному месту, и уже в 1953 году Ван Гулик оказывается в Бейруте в должности полномочного представителя Нидерландов на Ближнем Востоке. Время было неспокойное. Революции, войны, мятежи, отсутствие политической стабильности. И здесь он в очередной раз старается вплотную прикоснуться к окружающей его конкретной действительности и даже поступает в Бейрутский университет, чтобы там изучать арабский язык и литературу. После того, как посольское помещение было разбомблено, ему пришлось эвакуировать семью в Нидерланды, но сам Ван Гулик не сдвинулся с места. Он продолжал посещать занятия в университете и писать очередной роман, как он первоначально полагал последний в серии, о похождениях судьи Ди, к которому проникался все больше и больше симпатии. В письме одному из друзей он жаловался, условия здесь не очень приятные, потому что трудно сосредоточиться, когда каждые пять минут арабы бросают в мой сад шашки с динамитом, и мне постоянно приходится отрываться от работы, чтобы выбрасывать их назад. При этом он находил время и для серьезных научных изысканий, результатом чего явился монументальный труд «Китайское изобразительное искусство глазами знатока», который поныне может считаться незаменимым пособием для всякого интересующегося китайским классическим искусством. Не утратил он интереса и к проблемам китайского судопроизводства. В 1956 году в Лейдене был издан его перевод китайского пособия по юриспруденции XIII века, где содержатся 144 истории, некоторые из которых, о чем он всегда упоминает в послесловиях к своим романам, послужили ему источниками вдохновения. В 1959 году в возрасте 49 лет Вангулик получает наконец должность посла в Куала-Лумпур. В Малайе он проникается особой симпатией к гиббонам, которые жили у него дома и в саду. Этот интерес послужил стимулом к новому направлению его изысканий, которые получили блестящее воплощение в монографии Гиббон в Китае. Любовь к этим животным нашла отражение и в одном из последних произведений Ван Гулика «Четыре пальца». Оно даже посвящено его любимому гиббону Бубу, умершему в Малайе, где именно гиббон, за поведением и повадками которого внимательно наблюдает судья Ди, помогает ему раскрыть преступление. В 1963 году Ван Гулика снова отзывают в Нидерланды, где он некоторое время работает в МИДе, но уже через два года, наконец, получает назначение в Токио на должность посла в Японии и Корее, который и занимает до своей кончины 24 сентября 1967 года в больнице Гааги от рака легких. Коллегам-китаеведам Ван Гулик казался одним из наиболее эрудированных специалистов своего времени, знатоком необычных и малоизвестных аспектов китайской культуры. Всемирную славу принесла ему публикация исследования «Сексуальная жизнь в древнем Китае», остающегося и по сей день непревзойденным по широте охваченного материала и использованных в нем малодоступных источников, которые Ван Гулик тщательно собирал в течение десятилетий. Отголоски его широких познаний по этому вопросу нашли отражение и в детективных романах на китайские сюжеты, хотя там он старался представить читателю скорее бытовые аспекты повседневной жизни, чем детали сексуальных взаимоотношений. Однако и в них эта тема постоянно присутствует, хотя в более смягченном освещении описываются нравы обитательниц публичных домов, существование системы наложниц и многоженства, приводятся примеры садизма и лесбиянства. Как бы фоном этого интереса является присутствие почти в каждой из его повестей изображения, по меньшей мере, одной обнаженной или полуобнаженной женщины, сделанного рукой самого Ван Гулика. Прежде чем приступить к написанию романов о судье дим Вангулик тщательно изучал китайскую систему судопроизводства, сохранившиеся пособия о самых знаменитых судебных делах, а также криминальные романы и истории более позднего времени. Однако при всей точности изображения деталей китайского быта, романы Вангулика не могут считаться безупречной копией китайских источников. Причин для этого несколько. Судья Ди Жэньцуэ который и послужил прототипом всех романов Ван Гулика, был реальной исторической личностью, жившей при династии Тан с 630 по 700 год. Сведения о нем можно обнаружить в династийных историях Дзю Танши, «Старые истории династии Тан», глава 115, и Синь, «Тан Ши. Новая история династии Тан. Глава 115-я» и в сочинениях его современников, однако славу он снискал посмертно, как герой увлекательных историй позднейшего времени. Во второй половине своей карьеры он играл важную роль во внутренней и международной политике танской империи. В то же время в его образе нашли отражение черты других лиц, чье поведение и необычайная проницательность обрастали легендами и наделялись почти сверхчеловеческими способностями. Первые китайские детективные романы, задолго до появления подобного жанра в Европе, появились в начале XVII века и достигли расцвета в течение двух последующих столетий. Подобно и другим жанрам, они имели строго определенную структуру и должны были следовать определенным канонам – То же самое можно сказать и о ранних образцах детективного жанра в Европе. Непонятное преступление, чаще всего убийство, несколько подозреваемых, замкнутое пространство. Со временем эти условности жанра стали менее жесткими. Обычно романы или пьесы такого типа не носили отчетливо нравоучительного характера, и в них чаще всего говорилось о преступлении против конкретной личности, а не против общества. Чаще всего преступление состоит в убийстве или изнасиловании. Задача судьи в том, чтобы выяснить личность преступника и установить ему наказание, предусмотренное законом. Судья предстает как воплощенный образец честности, неподкупности, порядочности. Личность преступника становится известной читателю почти с самого начала, включая полную информацию о его образе жизни, привычках, хотя предполагается, что сам судья о нем ничего не знает. Тем самым создается особое напряжение, когда читатель как бы из-за ширмы подглядывает за тем, что происходит на сцене, хотя судье приходится по крупицам добывать эту информацию. Здесь налицо принципы. Принципиальное несовпадение с западным детективным жанром, где читателя держит в напряжении именно то обстоятельство, что преступник неизвестен, а подозрение одновременно падает на нескольких лиц, оставляя тем самым простор воображению. В отличие от западных романов подобного типа, сверхъестественные силы достаточно часто могут вмешиваться в обстоятельства преступления. Привидения, оборотни и демоны оказываются реальными противниками и виновниками содеянного, с которыми приходится сталкиваться китайскому судье. Действие китайских романов разворачивается очень неторопливо и изобилует описанием деталей, философскими размышлениями, перемежается частыми лирическими отступлениями, в результате чего объем подобных сочинений нередко достигает ста глав». Кроме того, в них с типичной китайской тщательностью при описании каждого персонажа упоминаются сотни имен, включая даже самых дальних родственников, чтобы читатель мог получить полное представление об их социальном и семейном статусе с перечислением соответствующих рангов и должностей. Напротив, в европейских детективных романах число персонажей максимально ограничено лицами, непосредственно причастными к совершенному преступлению, и, как правило, не превышает 10-15 человек. Для китайского читателя важны не столько детали совершенного преступления, как то, Какое именно наказание понесет за это преступник? Поэтому сцены казни выписываются во всех подробностях, примером чего может служить заключительная глава в повести «Убийство на улице полумесяца». Никакого особого внимания в китайских романах не уделяется ни личности судьи, ни психологии преступников. Мотивы преступления объясняются достаточно механистически. Здесь следует отметить, что термин «судья» применительно к китайской действительности является довольно условным. На самом деле речь идет о правителе или наместнике уезда, представителе центральной власти, в обязанности которого входили вопросы налогообложения, официальная регистрация всех рождений, смертей и браков, равно как и решение всех судебных тяжб. Таким образом, судье приходилось рассматривать все гражданские и уголовные дела с последующим вынесением окончательного вердикта и определение соответствующего наказания преступникам. управителя фактически не оставалось свободного времени. Он жил со своей семьей на территории городской управы и порой при избытке работы ему даже спать приходилось прямо у себя в кабинете. При всем том, уездный правитель был лишь одним из нескольких лиц того же уровня, подчинявшихся непосредственно губернатору провинции, который, в свою очередь, подавал отчет об их деятельности вышестоящему начальству. Обычно срок пребывания в должности правителя уезда не превышал трех лет, после чего его переводили в какое-то другое место. Предполагалось, что такая мера должна препятствовать коррупции и не позволить наместнику установить прочные связи с местными чиновниками. Поэтому же ни один правитель не мог стать во главе своего родного уезда из опасения, что родственные связи помешают ему быть беспристрастным. Для успешного осуществления своих обязанностей судья нуждался в опытных и надежных помощниках и чиновном персонале, на которых и ложилась основная тяжесть повседневной работы, как по расследованию преступлений, и сбору материала, так и по его бюрократическому оформлению. К этому добавлялся также внушительный штат, куда входили охранники, судебные чиновники, писари, палачи, посыльные, истязатели, судебный врач и прочие малозаметные лица. Помимо внушительного штата, у судьи обычно имелось три или четыре персональных помощника, которых он тщательно подбирал и которые сопровождали его в случае служебных перемещений. Они являлись его особо доверенными лицами, посвященными в его личную жизнь и во все обстоятельства расследуемого дела. Во всех китайских романах подобные помощники описываются как решительные парни, в совершенстве владеющие разными военными искусствами, способные в одиночку справиться с десятком головорезов. Нередко их прошлое достаточно сомнительно. Например, Ма, Жун и Цзяо, Тай до поступления на службу к судье Ди являлись членами лесного братства, вольных разбойников благородной породы. Еще ранее Ма был простым солдатом, а Дзяо офицером, но оба оставили официальную службу, дезертировали, чтобы избавиться от произвола высокопоставленных начальников. Даогань в прошлом был крупным мошенником, который в случае необходимости, как в четырех пальцах, способен использовать свои преступные таланты для выполнения благородных задач. Именно в его обязанность входит открывание самых хитромудрых замков и запоров. Исключением является хунлян старый слуга рода Ди, которому неслучайно часто поручается и забота о женах и детях Ди. Именно с ним судья Ди нередко делится своими сокровенными мыслями, излагает теории, которые самому еще ему кажутся маловероятными. Именно помощники, как правило, выполняют для судьи всю основную черновую работу, попадают в рискованные ситуации, сражаются с бандитами, собирают необходимую информацию по игорным и публичным домам, а А в винные лавки заходят не только для исполнения служебного долга, но и ради чистого удовольствия промочить глотку пары кувшинов вина. Они легко вступают в контакт с людьми, вызывая у них доверие как свои парни, которым можно раскрыться без особых опасений. При этом Мажун особенно часто выступает как соблазнитель женских сердец, что, впрочем, служит постоянным предметом подначек его коллег. В его действиях всегда присутствует элемент комического, в то время как образ дзяо-тая окрашен грустными, даже трагическими нотками. Он и гибнет, защищая судью Ди, при этом от его же меча. Если мажуун вызывает у женщин симпатии и нередко оказывается вовлеченном в случайные любовные приключения, дзиотай при всех его мужских достоинствах женщинам антипатичен и ему остается только подшучивать над своим более удачным приятелем. В убийстве в Кантоне Дзяо пытаются соблазнить две сестры-близняшки, полукитаянки-полуперсиянки, но, увы, безуспешно. Сам же судья, как правило, не опускается до непосредственного расследования, до грязной работы, занимаясь интеллектуальными изысканиями в уединении своего кабинета. Видимо, в реальной атмосфере средневекового Китая это было действительно так, но в произведениях Ван Гулика судье Ди нередко приходится в экстремальных ситуациях лично проводить расследование и даже демонстрировать решитель действий, в том числе и владение военными искусствами. Однако чаще всего физическое противостояние преступным элементам приходится на долю помощников, судье же остается более сложное противостояние – духовное. Противники его – люди незаурядные, а нередко и занимающие более высокие посты, Даже после того, как у него имеются на руках все улики, чтобы обвинить их в совершении преступления, судья Ди часто оказывается перед дилеммой, неведомой ни одному западному детективу. В случае, если его обвинение окажется несправедливым, он сам обязан в соответствии с китайским законодательством понести то самое наказание, которое было им назначено.